Пусть сейчас мне плохо, но все же хорошо, что мы начали эту войну. Она не кончена, и идущие за нами многому научились. О, брат мой Иоанн, они будут меня бичевать. Они проведут меня через такое место, где гнилая репа и плевки их черни долетят до меня, и они меня предадут позорной смерти. И все-таки хорошо, что мы начали эту войну. Мне жаль только, что мой труп будет валяться неприбранный. И так как Иоанн Гисхальский молчал, он через минуту добавил. «А знаешь, Иоанн, нам следовало минную штольню L провести немного правее, тогда их башня F обрушилась бы, и им некуда было бы поддаться». Иоанн Гисхальский был человек сговорчивый, но в вопросах военной тактики не любил шуток и пустой болтовни. Он знал, что был прав относительно штольни L, но он останется жить, а Симон умрет, и он пересилил себя и сказал. «Да, мой Симон, нам следовало заложить штольню правее. Те, кто придет после нас, сделают все это лучше». «Если бы мы только вовремя объединились, мой Иоанн», сказал Симон, «мы бы с ними справились. Я видел теперь их Тита совсем близко. Хороший юноша, но не полководец». Иосиф смотрел, как они приближались, проходили мимо него. Они шли медленно, он успел разглядеть их, и он видел вокруг Симона сияние, окружавшее его при первой их встрече в храме. И теперь он был уже не в силах сдержать себя. Он хотел зажать в горло рвущийся наружу звук, но не смог. Звук рвался из него. Это был стон, полный отчаяния, придушенный и настолько ужасный, что сосед Иосифа, только что кричавший вместе со всеми «собаки, сукины дети», умолк на полуслове, побледнел испуганный. Иосиф не спускал глаз с обоих пленников. Он страшился, что они посмотрят на него. Он был человек дерзкий, отвечавший за свои поступки, но если бы они взглянули на него, он умер бы от стыда и унижения. Ему сдавливала грудь, он задыхался, ведь он единственный еврей, смотревший вместе с римлянами на это зрелище. Он перенес голод и нестерпимую жажду, удары бича, всевозможные унижения и бывал много раз на волосок от смерти но этого он не может вынести, этого никто не может вынести. Это уже нечто нечеловеческое, он наказан суровее, чем заслужил. Оба пленника совсем близко. Иосиф построит синагогу. Все, что у него есть, даже доходы с книги, вложит он в эту постройку. Это будет такая синагога, какую Рим еще не видел. Он надаст для ее ковчега священные иерусалимские свитки. Но евреи не примут от него синагоги. Они принимали дары от необрезанных, но от него они не примут ничего и будут правы. Теперь оба вождя как раз перед ним. Они его не видят. Он встает. Они не могут услышать его среди рева толпы, но он открывает уста и напутствует их исповеданием веры. Пламенно, как никогда в жизни, вырывает он из себя слова, кричит им вслед. «Слушай, Израиль!» «Ягвы наш Бог! Ягвы един!» И вдруг, словно его услышали, в процессе пленных чьи-то голоса начинают кричать, сначала несколько, затем многие, затем все. «Слушай, Израиль! Ягвы наш Бог! Ягвы един!» Когда звучат первые возгласы, слушатели смеются, подражают ослиному крику я я Но затем они стихают, и некоторые начинают сомневаться, действительно ли осел тот, Кому обращают свою вопль евреи? Иосиф, услышав крики внизу, становится спокойнее. Сейчас этот возглас, наверное, раздается во всех еврейских синагогах. «Слушай, Израиль!» Разве он от этого когда-нибудь отрекался? Никогда он не отрекался. Только ради того, чтобы все это познали, делал он то, что делал. Он начнет писать свою книгу. Он будет писать ее в благочестии. Ягве будет с ним. Истинного смысла книги не поймут ни римляне, ни евреи. Пройдет долгое время, прежде чем люди поймут его. Но настанет день, когда его поймут. Кто это следует за обоими иудейскими вождями, в пышном великолепии, в блеске знаменитого восьмичастного одеяния? Первосвященник Фанни, строительный рабочий, его отсутствующий взгляд безжизнен, тупо устремлен куда-то, Тосклив, одержим. Сенатор Марул увидел его. Особой разницы действительно не будет, купит ли он себе этого Фания или Иоанна Гисхальского. У Иоанна вид поинтеллигентнее, с ним можно будет вести интересные разговоры, но пикантнее было бы иметь привратником первосвященника».